Однако эти виды земных произведений, позже начинающие давать ренту, дают такую не всегда. Даже в цивилизованных и культурных странах спрос на эти продукты не всегда достаточен, чтобы дать большую цену, чем необходимо для оплаты затраченного труда и для восстановления капитала с обычной прибылью. Будет ли он достаточным для этого или нет, это зависит от различных обстоятельств. Так, наличие или отсутствие ренты с каменноугольной угольной зависит частью от степени ее богатства, частью от ее местоположения. Рудник или копь всякого рода признается богатым или бедным, смотря по тому, дает ли он при данной затрате труда большее или меньшее количество минерала, чем дает, При той же затрате труда большинство рудников или копий данной категории. Есть выгодно расположенные копии, которые, однако, не обрабатываются вследствие своей бедности. Продукт их не оплачивает издержек, и, следовательно, они не дают ни прибыли, ни ренты. Есть такие, производительность которых едва достаточно, чтобы оплатить рабочих и восстановить капитал с обычными процентами. Они дают известную прибыль предпринимателю, но не дают особой ренты землевладельцу. Они могут быть поэтому с выгодой, вырабатываемой только землевладельцем, который, будучи в то же время предпринимателем, готов довольствоваться получением прибыли на капитал. Другие каменноугольные угольные копии, достаточно богатые, однако не могут эксплуатироваться ввиду их местоположения. Они могли бы дать с обычной или даже с меньшей, нежели обычной, затратой труда, количество минерала, достаточное для покрытия издержек разработки, но в редко населенной, удаленной от моря стране, лишенной водных сообщений и хороших дорог, это количество не могло бы найти себе сбыта. В свою очередь, цены лесных материалов изменяются вместе с изменениями в состоянии земледелия приблизительно так же и по той же самой причине, как цены скота. В эпохе зачаточного состояния земледелия большая часть пространства каждой страны покрыта лесом, являющимся лишь обременением для землевладельца – который охотно соглашается отдать его даром за труд расчистки. По мере развития земледелия площадь лесов постепенно сокращается, частью под влиянием расчисток, частью благодаря вреду, наносимому насаждением по скота. Недостаток леса поднимает его цену. Лес дает поэтому значительную ренту, и землевладелец иногда не находит более выгодного употребления для своих лучших земель, как выращивать на них строевой лес, высокие цены которого с избытком возмещают продолжительность оборота капитала. Таково, по-видимому, современное положение дел в некоторых частях Великобритании, где разведение леса дает одинаковые выгоды с хлебопашеством и скотоводством. Выгоды от лесоразведений никогда не могут превышать, по крайней мере, на продолжительное время, ренты с данной земли. Но в высококультурной стране, удаленной от моря, они часто будут немногим ниже ренты.